Глава 43. Александр. Поверить в то, что Аврора, дочь Лияса и Патрисии, оказалось несложно. Труднее было смириться с тем, что первым догадался обо всем Патрик. Этот трусоватый, презираемый почти всеми недотепа, каким-то образом оказался сообразительнее нас всех. И такие поразительные перемены произошли в нем с появлением одной невероятной девушки. Никто и предположить не мог, что Патрисия скрыла, что родила двойню. Хотя чему удивляться, если она больше двадцати лет скрывала, кто настоящий отец Патрика. Вычислили отправителя и отравителя букета быстро. Не прошло и четверти часа, как у меня в ногах, заливаясь слезами и давясь соплями, валялась Ванесса Брамунд. Девушка утверждала, что принесла цветы, думая, что они обработаны отворотным зельем, и клялась, что ничего не знала про яд. Тем не менее, ее вины это не умаляло. Имя того, кто её надоумил, она назвать не смогла из-за магической клятвы. Тогда Патрик попросил кольцо с перламутровым камнем, которое они с Авророй стащили, чтобы сбежать из дворца. Через пять минут, наедине с принцем, Ванесса произнесла имя. Правда, заплатила за это высокую цену. Патрик предположил, что при должном лечении она сможет вернуть рассудок, но произойдёт это теперь не скоро. Нинель Сарте. Фаворитка Ильяса и, как выяснилось, бывшая подруга Патриси. Настолько сильно желала надеть на голову корону, что решилась на похищение и убийство. Алхимический анализ цветов, которые прислали Аврори и Патрисии, показал, что обрабатывали их одним и тем же ядом, но разной степени концентрации. При сильной он вызывал почти мгновенную смерть, при слабой – потерю сознания и общее недомогание. Нинель объявили в розыск. Король все еще был без сознания, поэтому все приказы отдавались от лица его старшего сына. Первыми проверили источники, на которые фаворитка так рвалась. До них она даже не доехала. Ее искали по всем поместьям, в том числе и когда-то принадлежавшим ее отцу, но конфискованным прошлым правителем. Еще спустя полчаса, когда поиски были в самом разгаре, я едва не пропустил вызов от Ричарда Даркана. Оказалось, гномы, принимавшие активное участие в поисках моей супруги, успели донести ему о нашей беде. Но первый его вопрос был иным. Правда ли, что наш союз благословили боги? Я едва не сбросил вызов, рявкнув, что мне некогда удовлетворять праздное любопытство. Но оказалось, что герцог Даркан звонил не за этим. Увидев на моей руке золотую брачную метку, он тихо, потому что в этот момент, оказалось, укачивал сразу двоих малышей, а я их едва не разбудил, объяснил мне, как использовать нашу с Авророй связь. После чего пожелал успехов в поисках и тут же отключился. Я даже поблагодарить не успел. Сделав все в точности, как сказал Ричард, я почувствовал место, где Нинель держала Аврору. Услышав название замка Дель Роуз, Патрик стал совсем белым. Он уже слышал об этом месте. Именно там его мать проходила собственный ритуал передачи сил. Приказав Генри Редклиффу прекратить поиски и направить все силы к замку Дель Роуз, а Патрику оставаться во дворце, я активировал портальный артефакт. Я помнил, что это уже мое пятое перемещение за день, однако не мог позволить своим слабостям помешать мне спасти любимую. В последний момент я почувствовал, как кто-то вцепился в мою руку. Когда магическая дымка развеялась, я увидел воинственно настроенного Патрика. Щенок проигнорировал мой приказ и отправился спасать сестру вместе со мной. «У тебя есть план, как добраться туда?» Спросил он меня, кивая на полуразрушенный замок на вершине холма, окруженного непроходимыми зарослями колючих кустарников с ядовитыми шипами. Именно туда, на вершину единственной сохранившейся башни, тянула меня брачная метка. Кольцо на пальце раскалилось до красна. «Держись сзади!» — крикнул Патрику, призывая родовой дар. Из-за его разрушительной мощи я редко им пользовался. Сила закипела в крови, едва золотая рукоять святого меча легла в мою ладонь. Взмах, и в небо взмыл ослепительный крылатый змей, сотканный из чистой магии. Где-то за спиной цветисто выругался Патрик. Дракон сделал круг над башней и, раскрыв пасть, выдохнул поток пламени, сжигая все на своем пути. Очень быстро от зарослей терновника остался лишь тонкий слой пепла. Дорога была расчищена, и я бросился к башне. «Круто!» — восхищенно присвистнул Патрик. Тем временем из замка выбежали две дюжины наемников, вооруженных боевыми артефактами. Часть из них принялась обстреливать дракона заклинаниями, Разбиваясь о золотистую чешую, они лишь злили создание, не причиняя ему вреда. Я понимал, что моя магическая сила не бесконечна и что удерживать дракона долго я не смогу, поэтому отдал ему мысленный приказ разобраться с противником, не щадя никого. Щелчок челюстей обрывал истошные крики. Пятеро наемников бросились нам навстречу, двое атаковали Патрика и были убиты боевыми пульсарами, сорвавшимися с рук принца. Остальных зарубил я. Когда мы оказались у подножья башни, тело дракона уже стало наполовину прозрачным. «Спасибо, друг», — поблагодарил ящера, развеивая его окончательно. «Дальше мы сами». Перепрыгивая через несколько ступеней, мы добрались до вершины башни. С одного пинка я выбил дверь, за которой чувствовал Аврору. Увидев возлюбленную, распятую на каменном алтаре, списанным кровавыми рунами, я захотел сам превратиться в дракона, чтобы откусить голову твари, посмевшей сделать с ней это. Где эта сука? Озвучил мои мысли Патрик, оглядываясь и не находя Нинель. Мы одновременно бросились к авроре чтобы освободить ее от атаков. Замычав, девушка замотала головой, пытаясь предупредить о чем-то. Слишком поздно я заметил, как под нашими ногами засветилась магическая ловушка. В миг анимевшее тело, лишившееся сил, рухнуло на пол. Повернув голову, я увидел, что та же участь постигла Патрика. Падая, он ударился об алтарь, и теперь из разбитого носа принца оттекла алая струйка, собираясь лужицей на полу. «Я не ждала зрителей, но не прогонять же вас, раз пришли!» произнесла стерва, появляясь из тайного прохода, в котором пряталась. «Не переживайте, скоро всё закончится». «Для тебя!» – зарычал я, активно сопротивляясь заклинанию. Мне удалось сесть, опершись на одно колено. Краем глаза я заметил, что Патрик тоже пытается подняться но его усилий хватало лишь на то, чтобы встать на четвереньки и отползти, царапая ногтями пол. Подстилка короля лишь усмехалась, глядя на потуги принца. Определенно ей доставляло удовольствие видеть нас в таком унизительном положении. «Вечность бы любовалась!» — растянула она алые губы в змеиные улыбки, чувствуя себя победительницей. «Жаль, Патрисия уже не увидит, как ее сын, ее надежда, стоит на коленях, целуя мне туфли». «Думаю, она бы тогда умерла второй раз». Услышав эти слова, Патрик с отчаянным рыком рванул к Нинель, но невидимая преграда, возникшая между ними, оттолкнула его обратно с такой силой, что он завалился на алтарь рядом с Авророй. «К вам, ваша светлость, у меня почти никаких претензий. Вы просто неудачно женились. Но, к сожалению, оставить вас в живых я теперь тоже не могу. Придется скормить народу достоверную легенду о вашей героической гибели. Но я подумаю над этим завтра» безразлично отозвалась Нинель Сарте. Сняв серебряную цепочку с большим алым кристаллом, она зажала его в кулаке и принялась зачитывать заклинание. Руны вокруг нас засветились. Мне удалось дотянуться до руки Авроры и сжать ее. Призвав остатки магии, я попытался снять оковы хотя бы с одной ее руки. Патрик лежал рядом неподвижно и лишь беззвучно шевелил губами. «Все будет хорошо», — шепнул любимый, мысленно поторапливая Генри с подмогой. «Что за...» — закашлялась Нинель, недоуменно касаясь лица, на котором вдруг вздулись синие вены. «Что происходит? Разве так должно быть? Я ведь все проверяла. Так быть не должно!» Рухнула она на колени, продолжая кашлять кровью. Сила, покинувшая была меня, вернулась. Не теряя ни секунды, я бросился освобождать Аврору, срывая с нее кандалы голыми руками и немного магии. Занятый спасением любимой, я не сразу заметил, что Патрик смеется. Медленно поднявшись с алтаря, он подошел к Нинель и навис над ней. «Ну и кто кому теперь туфли целует, дрянь?» Зло выплюнул он, с ненавистью глядя на убийцу своей матери. «Как?» — лишь смогла прохрипеть она. «Ты забыла, что мать готовила меня к этому ритуалу фактически с рождения?» Он кивнул на алтарь. «Я могу повторить его с закрытыми глазами». Пока ты упивалась своим превосходством, я кое-что в нем поменял». Казалось, с каждым сказанным словом в голосе принца появлялось все больше силы, в то время как Нинель уже почти лежала грудью на земле. Я только сейчас заметил, что поверх рунного круга в нескольких местах кровью были начерчены совсем другие символы. Делая вид, что пытается подняться, Патрик в это время изменял ритуал так, что теперь магические и жизненные силы Нинель Сарте перетекали в него. «Патрик, остановись, достаточно, она уже не сможет никому навредить», — попытался остановить я принца. «Моя мать, сидя в темнице, тоже не могла больше никому навредить, но эта стерва её не пощадила». Зло выплюнул он, поднимая с пола кристалл, выпавший из руки Нинель. Спрятав лицо Авроры на своей груди, я не позволил ей смотреть, как её брат мстит убийце их матери. Отряд воинов под командованием капитана Рэдклиффа появился через минуту после того, как всё было кончено. Тело Патрика тут же унесли к целителям. Его резерв не выдержал того объёма магии, что он получил от бывшей фаворитки, и принц потерял сознание. Как нам сказали, его жизни ничто не угрожает. Однако на восстановление магических каналов потребуется время. Оставив Генри самостоятельно разбираться со всем остальным, я подхватил Аврору на руки и понёс прочь от этого жуткого места. «Куда ты несешь меня?» — спросила она, когда мы ушли на достаточное от замка Дель Роуз расстояние. «А где бы ты хотела сейчас оказаться?» — спросил я, припоминая, что в кармане остался ещё один неизрасходованный портальный амулет. «Хочешь, прямо сейчас отправимся на источники? Или ещё куда? Только скажи, всё-таки у нас медовый месяц в самом разгаре». Рассмеявшись, любимая обняла меня за шею и притянула к себе. «А как его хочешь провести ты?» Спросила она, замирая в нескольких сантиметрах от моих губ. «Я бы хотел не выпускать тебя из постели целый месяц». Выдохнул я, сокращая оставшееся расстояние до миллиметров. «А в последний день можно рвануть на источники». «Звучит как отличный план, генерал Сантос. Когда приступим к его исполнению?» «Незамедлительно», — ответил я, одновременно с поцелуем, активируя портальный кристалл.